Глава тринадцатая Первая Машина летела к обрыву быстрее пули. Конечно, скорость автомобиля была гораздо меньше, но мне казалось иначе. Пропасть стремительно приближалась, и обрушить ее мы не могли. «Крута не руль!» — закричал я. «Не получается!» — жалобно застонал робот. «Попробуй еще раз! Бесполезно! Тогда тормози! Тоже не выходит!» «Управление полностью переключено на внешний режим». «Да, я!» Я вдавил педаль тормоза, и она с легкостью ушла до упора. Эффекта не последовало. Движение автотранспорта не замедлилось, напротив, как мне показалось, ускорилось. «Черт! Тысячу раз! Черт!» — выругался я. Ладони взмокли, во рту, напротив, все пересохло. Нужно было как можно скорее придумать план спасения, но ничего дельного в голову как назло не шло. Выпрыгнуть из машины, да на такой скорости, которую выдавил из этой тачки Рокки, будь он не ладен, неизвестно еще что опаснее — грохнуться с обрыва или размазаться тонким красным слоем до самой пропасти. «Что тогда?» «Где у этого монстра центр управления?» — заикаясь, спросил я, разглядывая панель. «Какой еще центр управления?» — робот посмотрел на меня, как на идиота. «Та ерунда, передатчик, антенна, роутер... Не знаю, как правильно она называется, которая принимает сигнал со стороны. Ведь что-то же должно улавливать команды извне и передавать их в машину». «Это блок 5-3 должен быть», — оживился робот, поняв мою мысль. «Где он находится?» — во всю глотку закричал я. Справа от руля, чуть ниже, я не стал дожидаться детальных объяснений робота. Стащил автомат с плеча и дал очередь в приборную панель. Пластмассовая стружка брызнула во все стороны, больно оцарапав лицо. Но я не спустил пальца со спускового крючка до тех пор, пока в магазине не кончились патроны. «Тормоз!» — выдохнул я. Обрыв был уже в метрах десяти от нас роки вдавил педаль до упора, машина жалобно запищала, словно робот наступил на хвост мыши. Колеса заклинило, автомобиль начал вести в сторону. На какое-то мгновение мне показалось, что мы перевернемся и кубарем полетим вниз. Пронесло. «Руль!» — я крутанул баранку на себя, уводя машину от обрыва. «Мы остановились у самого края пропасти, причем боком» имея возможность во всех подробностях рассмотреть глубину ямы и острые камни на самом дне. «Без шансов!» — подвел итог Рокки таким спокойным тоном, словно говорил о чем-то будничном. «Если бы упали, даже мне не сдобровать было бы!» «Ты только о себе и заботишься!» — пробурчал я, дрожащими руками вытирая пот со лба Спросил. «Теперь пешком?» «Почему?» «Все так же, на машине». Рокки нажал на кнопку, и джип вновь утробно заурчал. «А если опять?» «Не получится», — не скрывая злорадство, произнес робот. «Блок 5.3 уничтожен. Теперь можно ничего не бояться». «Отлично. Тогда погнали как можно дальше от этого обрыва. Уже мутить начинает от этой высоты». Мы двинули в сторону дороги, уже не разгоняясь до бешеной скорости, выехали на трассу и рванули по нужному маршруту. Говорят, что скотомогильник первоначально задумывался разработчиком игры как локация с миссией, но потом, почти перед самым релизом, решено было убрать его. «Уж не знаю почему», — произнес Рокки с видом профессора, который читает лекцию нерадивому студенту. «Но ну, убрать полностью не получилось. Может, спешили выпустить игру, а может, еще что повлияло. Но местность осталась причем с дикими ошибками и лагами». «Вот уж действительно гиблое место. Локацию эту особо никто не любит, ничего интересного там нет, но, как сказал Индгард, некоторые все же умудрились устроить там базу. Наверное, хотя это предположение и маловероятно, но частичные защитные механизмы у Красного все же имеются. А для тебя эта местность опасна? Я имею в виду, что лаги распространяются только на живые организмы или на все, что туда попадает». На все, вне зависимости от того, что это робот или перс. Говорят, что даже существует карта всех опасных мест скотомогильника, где периодичность зависания особенно частая. Но я думаю, что это выдумка. Слишком много надо потратить ресурсов на составление такой карты, которая, по сути, никому особо и не нужна. Почему не нужна? А что там искать в этом скотомогильнике? Не искать, а ломать персов, — ответил я. Рокки задумался, но ничего не смог возразить. Вместо этого сказал, в любом случае сгустки аномалий можно вычислить по багнитам. По багнитам? — переспросил я. — Что это? Это те бедолаги, которым не посчастливилось оказаться на территории скотомогильника в самых его неподходящих местах. Это персы, которые навечно зависли со стороны, похожи на статуи. Вагниты плохо изучены, но можно предположить, что вход в игру был выполнен через ломанный IP-адрес. Верт-камеры использовались закрытого типа. В секретных ячейках, то тобогниты обладают разумом тех, кто когда-то зашел в игру, да так и завис в ней навечно. То есть ты хочешь сказать, что те замершие статуи это живые люди, верно? Мне стало не по себе. Подумалось, что мое положение не такое уж и плохое по сравнению с теми невольниками, обреченными до самой смерти стоять неподвижным образом, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже моргнуть и только ждать, что, возможно, лаг отпустит, либо когда придет смерть там, в оффлайне. Второе. «Хоть как-то защититься от лагов можно, хотя бы на время?» — спросил я Рокки. Тот хмыкнул. «Если бы можно было, думаешь, не сказал бы? Единственное, что могу сказать, так это то, что на скотомогильнике чаще лагает сложная техника. Чем сложнее, тем больше шансов зависания. Поэтому я подобрал тебе такое оружие, самое простое, без наворотов и прочих девайсов». «Понятно», — невесело произнес я, глядя в окно. Пейзаж был унылым. Редкие деревья крючились у разбитой дороги, вытягивая ветви вперед — словно желая ухватиться за проезжающих путников или вздымали к небу в молчаливом обращении, прося помощи. Земля тут была серой, выжженной от солнца и кислотных дождей, с прожилками черной и более крепкой породы, выветренной и выступающей гнилыми зубами из поверхности. Ветер, проходя сквозь эти каменные тонкие перегородки, создавал причудливую, унылую мелодию, построенную на жуткой гармонии, в нарушении всех законов музыки, отчего казалось, что там, вдали, стонет и одновременно поет умирающий великан. Вдали виднелось пересохшее русло реки, идущее почти параллельно дороге и лишь у небольшого холма круто отклоняющееся вправо, скопление мусора из веток сухостоя палых листьев. Там же, в глубине этой кучи, копошилось какое-то существо, рассмотреть которое в деталях мне не удалось, увидел лишь три красных глаза, враждебно взирающих на нас. В жуткое место не сдержался я, отворачиваясь от лицезрения унылого пейзажа. Это мы еще даже близко к скотомогильнику не подъехали. Начало заметно смеркаться, и я даже взглянул на часы, но с удивлением обнаружил, что еще день. На мой молчаливый вопрос в глазах роки пояснил. «Это первое кольцо». «Что еще за кольцо?» До скотомогильника будет три кольца, которые легко идентифицируются. Первое — это заметное затемнение светового дня. Второе — звуковые галлюцинации, так называемый шепот мертвеца. Третье — это те самые багниты. «И как во всем этом великолепии еще умудриться найти базу красного?» — спросил я. Но вопрос этот был риторическим. Легкое чувство тревоги кольнуло сердце. Мне показалось, что какая-то тень промелькнула за окном где-то в небе. Выглянул, но ничего не заметил. Лишь грязно-серые тучи плотно застелили весь горизонт и клубились, словно были живые. Легкая вибрация прошлась по телу. Я подумал, что это машина, но быстро понял, что вибрация идет не от автомобиля. Глянул на Рокки. Тот заметно напрягся, весь внешний корпус его дрожал. — Что это такое? — спросил я. — Ты весь дрожишь. «Ощущаются первые признаки того, что мы приближаемся к скотомогильнику», — нервно хихикнул робот. «Некоторые блоки начинают выдавать некритические ошибки, пока пустяковые, но приятного мало». Вновь на периферии зрения промелькнула тень. «Теперь я был точно уверен, что это мне не показалось». «Слушай, ты много говорил о багах и прочем. А как насчет мутантов?» «Тоже имеются», — кивнул робот. «Кажется, один из них сейчас летает прямо над нами», — произнес я, глядя в небо. «Где?» Робот тоже высунулся из окна. Быстро осмотрелся, подтвердил. «Действительно, какая-то летающая тварь. Никогда такую не видел». Мы принялись по переменке глядеть в небо, пытаясь увидеть неведомого монстра, летающего над нами, но тот ловко скрывался в облаках и только лишь иногда издавал гортанное рычание и шелестел крыльями. «Поймать прицел не могу», — сквозь зубы проскрежетал я. «Держи ровнее машину!» «Держу! Плохо держишь!» Я вытащил автомат из окна, пытаясь навести его на летающую тварь. «Дорога плохая, много колдобин и ям», — проворчал робот, сбавив скорость. Наконец я смог рассмотреть, хоть и мимолетом, мутанта. Существо имело две пары крыльев. Передние, самые мощные, оно использовало для подъема высоты и набора скорости, а вторые чуть поменьше, расположенные у основания хвоста, регулировали углы поворота. Эдакий вертолет из кожи, мяса и костей, и клыков. Вся челюсть твари, больше похожая на отверстие канализационного люка, была усеяна ими. Тварь зыркала на меня четырьмя красными глазами, ожидая удобного случая, чтобы спикировать и ухватить покрепче. «Не дождешься», — ухмыльнулся я и дал очередь в небо. «Видимо, не попал, потому что тварь вильнула и резко ушла в сторону, словно почуяв опасность. Сообразительная гадина!» Я вновь принялся высматривать мутанта в небе, пока Рокки не начал бубнить. «Лис, по всем показаниям скоро будет второй круг, слышишь?» «Ну и что с того?» — не вытерпел я. «Тварь надо убрать, иначе она в самый неподходящий момент обязательно внесет свои коррективы в исход какого-нибудь сражения». «Какого еще сражения? Ты с кем воевать собрался?» а ты думаешь тихо мирно у нас все получится мы пока до суда добрались вспомни сколько коробок патронов перестреляли и это только начало резонное замечание поэтому держи машину ровнее. сейчас я ее меня началао качать я хотел заругаться на робота за то что тот напрямую игнорирует мои приказы но быстро понял что это не он шалит Внимание! Опасность! Немедленно выйти в оффлайн-режим. Код 19. Угроза получения здоровья игроку. Код 22. Отказ датчика жизнеобеспечения. Код 38. Прочие опасности. Стало трудно дышать. В виски всверлилась адская боль, готовая разорвать голову пополам. Внимание! Опасность! Немедленно выйти в оффлайн-режим. Код 19 угроза получения здоровья игроку. Код 22 отказ датчика жизнеобеспечения. Код 38 прочие опасности. С момента последней информации кодов прибавилось, невесело заметил я. Начало качать сильнее, а руки налились такой тяжестью, словно к ним привязали по куску свинца. Я едва успел влезть обратно внутрь, как безвольно обмяк на сиденье и потерял сознание. Третья. Перед глазами все плыло. Я не сразу сообразил, кто я и где нахожусь. Плотная чернота окутывала меня коконом, не давая выбраться из забытья. Когда же темнота с треском начала рваться, запуская в сознание холодный свет, я увидел вдруг призрачные силуэты людей, лежащих в верткамерах. Их было много. Может быть, тысяча, а может быть, миллион. Точные цифры я не знал. Было лишь четкое понимание того, что все они подключены к игре Искариот. Их тела от долгого неподвижного лежания размягчились и побледнели, став похожими на желе. Над каждым телом кружили призраки. Видение быстро сменилось другим, огромными массивами цифр. Они наползали отовсюду, словно полчища насекомых, и укрыться от них не было никакой возможности. Я попытался закричать, но едва открыл рот, как цифры рванули туда, заполняя меня собой. Я чувствовал, как они наполняют меня, теснятся внутри, то складываясь в плотные штабеля, то расползаясь в разные стороны и давя изнутри. «Лис!» — голос звучал, казалось, отовсюду. Я оглянулся, но ничего, кроме блеклых теней, снующих над головой, не увидел. «Лис!» Вновь повторил голос. Внимание, опасность, немедленно выйти в оффлайн-режим. Прогрохотало над самым ухом. Эхо подхватило рык и разнесло далеко вперед. Что происходит? Где я? Выдавил я. Слова давались с трудом. Код 19. Угроза получения здоровья игроку. Код 22. Отказ датчика жизнеобеспечения. Код 38. Прочие опасности. Вместо ответа... Продолжил вещать неизвестный, и без того громкий, с каждым новым произнесенным словом он звучал еще громче, желающий, видимо, заглушить собой все. «Лис, это я!» «Кто?» «Хампус!» «Какой еще к черту хамбус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 хампус я ожидал ему кличку сутулой тот странный тип за которого я собственно сюда в игру и попал но который в итоге и спас меня теперь вновь вышел на меня что происходит внимание опасность немедленно выйти в оффлайн режим перебил голос что происходит договорил я когда голос договорил свою фразу слушать его становилось уже невыносимо болели уши Система не выдерживает. Я с трудом могу до тебя добраться. Времени мало. Верткамера не справляется. Я еще... Внимание, опасность. Немедленно выйти в оффлайн-режим. Код 19. Угроза получения здоровья игроку. Код 22. Отказ датчика жизнеобеспечения. Код 38. Прочие опасности. Я еще продержу ее немного на инерционных оборотах. Но вид у тебя уже не неважнецкий. Показатели стремительно падают. Поспеши. «Почему нет связи с...» Внимание, опасность. Немедленно выйти в оффлайн-режим, код 19. Угроза получения здоровья игроку, код 22. Отказ датчика жизнеобеспечения, код 38. Прочие опасности. «Почему нет связи с...» «Красный», — перебил меня Хампус, поняв вопрос. «Его проделки. Спеши. Я отправил к тебе в помощь летуна. Это ваш помощник. Он будет дополнительной защитой».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 Все вокруг заполнил лишь этот громогласный голос. Он произносил слова, словно кидал на меня бетонные плиты, и укрыться от них не было никакой возможности. Внимание! Опасность! Немедленно выйти в оффлайн-режим. Код 19 — угроза получения здоровья игроку. Код 22 — отказ датчика жизнеобеспечения. Код 38 — прочие опасности. Я закричал и очнулся. Я вновь был в машине, мы ехали на скотомогильник, одно из самых опасных мест из Искариота. «Летуна не тронь!» — сразу же сказал я. Робот лишь дернул головой, словно отгоняя назойливую муху. Недобро прошептал. «Да какой тут летун, когда вон что происходит!» Я глянул вперед. Ничего необычного, кроме темных теней, маячивших впереди, не заметил. «Ничего там...» — и вдруг пригляделся. Меня словно с ног до головы окатило ледяной водой. Перед нами стояла огромная толпа шкуродеров, причем тех самых, которые погибли в противостоянии с отрядом Тризны, и желали они только одного — отмщения.